После выстрела собака оставалась на месте. Лишь при близком падении птицы корыш позволял себе броситься к ней и с удовольствием подавал добычу в руки. Хоть это было и не совсем по правилам, я не мог отказать собаке до конца пережить свою страсть. Ведь мы сами нередко отступаем от нормы, когда душа просит. Думается, это не так уж плохо. В свои лучшие годы корыш не знал усталости, И в стужу, и в ветреную погоду с дождем собака могла носиться карьером целыми днями. Лишь к девяти годам он стал немного сдавать. Уже посидевший, приземистый, от преклонного возраста пес, выходя из болота, устало тряхивался, глазами просил отдыха. Выбрав удобное место, мы усаживались поплотнее и обогревали друг друга. «Чего, дружище?» Видно старость, нерадость. В ответ он клал на меня свою голову и протяжно вздыхал. Я не люблю зиму. С наступлением глубокой осени я вместе со своим пойнтером укрывался от стужи и непогоды в городской квартире и жил в ожидании прихода весны. Мучительно долго тянулись зимние вечера. Жена работала в две смены, поэтому мне часто приходилось проводить вечера Только с корышем. В однообразной вечерней тишине Его тоже тяготило медленное течение времени. Он вставал со своей кровати, Потягивался, подходил ко мне И долго вопрошающе смотрел. Я заглядывал в его глаза, И мы старались понять друг друга. Что, старина, за окном непогода. Хорошо бы сейчас оказаться в августе, Пройтись по мокрому лужку, почувствовать свежесть раннего утра и замереть возле шустрого бикасика. Пес, понимающе смотрел мне в глаза. Я брал фотоальбом, усаживал рядом собаку, и мы долго просматривали страницы наших похождений. Корыш в фотографиях, конечно, не разбирался, но он внимательно слушал мои воспоминания и улавливал мое настроение. Заканчивался просмотр фотографий. «Давай пить чай!» — приглашал я его. Корыш, слово «чай» хорошо понимал и бежал за мной на кухню. Я ставил на плиту чайник, готовил стол. Корыш тоже хлопотал. Ходил за мной. Начиналось чаепитие. Пес укладывался у ног и терпеливо ждал чего-нибудь вкусного. Закончив трапезу, я протягивал ему кусочек булки с колбасой. И видно было, Как приятны ему и колбаса, и внимание близкого человека. Довольный пес ждал еще чего-то. «Пойдем встречать хозяйку». Собака и это понимала. Она радостно начинала вертеться вокруг моих ног, пока я надевал пальто. Вечерняя прогулка зимой не приносит большого удовольствия, но все же это лучше, чем сидеть безвылазно целый вечер и мы шли по скрипучему снегу навстречу хозяйке. А после — радостные приветствия и возвращение к теплу. Так проходил месяц за месяцем. Какая же она длинная, русская зима! Шли годы, корышу перевалило на второй десяток. В апреле мы всегда выезжали на природу встречать весну. И в тот памятный год отправились к излюбленному месту возле Оки. Там, невдалеке от маленькой речки Сушки, был замечательный лесной уголок. Кажется, он вобрал все прелести подмосковного леса. Хвойные породы красовались в перемешку с березой, дубом, стройными кленами, а под ногами сплошной ковер цветов. Была у нас среди этой лесной благодати любимая полянка. Возвращаясь домой, мы всегда уносили оттуда дорогие сувениры, Букетики лесных цветов. В этот апрельский день Все говорило о весне. Ослепительное солнце Согревало землю живительным теплом. Уже распустились клейкие Сочно-зеленые листочки. Трава наливалась Земными соками. Начиналось цветение. Слышались звонкие трели Лесных певцов. После часовой прогулки, Набравшись впечатлений, Мы все вернулись к любимой полянке и распластались на травяном ковре. Вдруг наше внимание привлек корыш. Он долго, неподвижно стоял и неотступно смотрел на три березы по другую сторону поляны. Словно три сестры, эти три молодых деревца тянулись от общего корня.